Глава 34. Платье. Проводив утром Михаила Ивановича на работу, Эль от скуки решила почитать книгу на свежем воздухе, в беседке, разложила мягкие подушки и с ногами забралась на скамью. «Вот бы остаться в этом мире навсегда!» Девушка посмотрела вдаль, там за деревьями кусочками виднелось море. «Но как же тогда учёба?» «Да что учёба, когда сердце и душа уже прикипели к этому волшебному, прекрасному городу? Ну кто меня там ждёт? Луиза тут? Надо будет узнать у неё. Вдруг в этом городе тоже можно учиться с нашими документами?» Голова девушки медленно клонилась на плечо. Ветер играл бумажными страницами, перекидывая их туда-сюда, пока хозяйка тихонько дремала. «Эльза! Эль!» Домовой тряс девушку за плечо. «К тебе приехала портниха с вещами. Просыпайся, тебя ждут красивые платья, шляпки и даже туфли». Девушка резко открыла глаза и села. «Сколько времени, Том? Неужели я проспала несколько часов?» Изящные ступни потянулись вперёд, ища шлепки. «Да, уже обед». Домовой вытащил из-под скамьи обувь и надел на ноги девушки. «А Синти и Тиана еще не пришли?» «Нет, твоих помощниц еще не было». «Как я выгляжу? Не сильно помята». Девушка поглядела на домового, будто он в зеркало. «Все прекрасно. Идем, феи ждут на примерку». «Что? Прямо настоящие маленькие феи, как в сказке?» Томас улыбнулся и утвердительно кивнул. В большом холле расположился небольшой магазин. Несколько стеллажей с вешалками, на которых располагались платья, брючные костюмы, несколько шляпных полок и один стеллаж с обувью. Лицо Эльзы, увидевшей такое разнообразие, осветилось радостной улыбкой. «Волшебно!» — прошептала она, притрагиваясь к длинному в пол платью на тонких бретельках цвета спелой малины. «О, а вот и наша покупательница!» Из-за стеллажей вылетели крылатые феи ростиком не выше садового гнома. «Просим, прекрасная леди, выбирайте, мы можем и посоветовать, по какому поводу покупка или без повода». В двери постучали, отвлекая Эльзу от безумного огромного выбора. «А вот и мы». В дом вошли не только Синти и Тиана, но и Марфа. «Не удержалась и решила составить вам компанию», — произнесла нянюшка. «Какая красота!» — охнула Синтия, приближаясь к стеллажам. «Тиана, смотри, тут и нам можно подобрать платья, и по цене недорого». После Эльзы Вениаминовны, конечно, смутилась девушка, потупив глаза. «Девочки!» — засмеялась виновница всеобщего сбора. «Давайте договоримся, что вне работы вы обращаетесь ко мне на ты и Эльза, а платье сразу можете выбирать». «Думаю, мы вряд ли сойдемся во вкусах и все втроем захотим одно платье». Феи, довольные наплывом покупателей, взяли слово. Заговорила самая маленькая. «Девушки-красавицы, вашему вниманию представлена новая коллекция «Весна-лето». Выбирайте любую модель, мы тут же, на месте, подгоним ее под вашу фигуру, даже длину исправим. Ни в чем себе не отказывайте». Шум. Гам, советы стояли минут десять. Томас высунул нос и попытался спросить, не принести ли напитки, но его никто не услышал. «Так как будем примерять?» — опомнилась Эльза, когда увидела в руках у девушек по платью. «Сейчас спрошу у Томаса, какую комнату можно использовать внизу». «Ничего не нужно, милая леди Эльза, мы сами примерочная», — улыбнулась маленькая фея и щелкнула пальцами. Наряд на Тиане сменился на тот, что она держала в руках. «Как это... необычно!» Девушка попыталась заменить слово «волшебно», которое она произносила неустанно с того момента, как только попала сюда. «А вы выбрали платье?» — фея обратилась к говорившей девушке. «Я бы хотела примерить несколько». «Девочки, а давайте устроим мини-показ. Вдруг кому-то из нас приглянется другое платье. Увидеть со стороны всегда интересно». «Прекрасная мысль», — поддержала хозяйку двух вишенок Марфа. «Только времени у нас остается все меньше. Поспешите с примерками». Первой вышла Синтия в ярко-жёлтом коротком платье с широкими бретелями, перекрещивающимися на спине. «Прошу приветствовать первую модель». «Лёгкое летнее платье с большими скрытыми карманами всегда придётся к месту. И на рабочем месте, и на коктейльной вечеринке красивым поставленным голосом произнесла фея. Широкие бретели практически скрывают спину от любопытных взглядов. А теперь посмотрим на Эльзу. Вторая фея быстро переодела девушку в платье, что та держала на весу. Перед вами красивое коктейльное платье с открытыми плечами, мятного цвета. Обратите внимание на то, как расклешённая юбка заметно подчеркивает красивую тонкую талию девушки. Посмотрите на низ платья. Особую нарядность изделию придает вставка из фатина. Я возьму это платье. Оно очень нежное. И так подчеркивает ваш цвет глаз. К девушке подлетела фея. Девушки успели перемерить половину привезенных платьев и не отказались бы еще посмотреть, но в дверях появился шеф-повар. «Это что вы тут устроили? Перерыв уже двадцать минут назад закончился. А ну, марш на кухню и в зал, чтобы через секунду пятками сверкали!» «Марфа, а от тебя я такого не ожидал!» Михаил покачал головой и, пряча улыбку, подмигнул няне. все мы уходим грозный начальник марфа подмигнула в ответ и вышла эльза ты купила что хотела или еще выбирать будешь мне в кафе возвращаться нужно пришел проверить как ты тут сказал михаил и повернувшись в сторону фей произнес запишите все покупки на мой счет зачем я сама все куплю не нужно у меня есть деньги попыталась возмутиться эльза нет Я твой кавалер, поэтому оплачивать буду я. Отдыхай, вечером я буду ждать тебя у дверей. Постучу, надеюсь, откроешь. Эльза улыбнулась и счастливо кивнула головой.